Глава 25. В дом Тронкавель Жан возвратился за полночь. Вместе с ним вошли де Савера, два простолюдина, впрочем, одетых довольно богато, перстни и оружие, какими могли похвастаться немногие дворяне, наглядно свидетельствовали, что метр успешный, свой труд ценит недёшево. "Ваш светлость", официально обратился Жан. «позвольте представить. Метр Богары, до недавнего времени глава гильдии парижских наемников, метр Дижон, командир так называемого «черного отряда. Шевальеы знакомы, все присутствующие знают, кто это такой. Лихо, подумал Тронкавель. «Черный отряд, надо же, об этих молодцах легенды ходят. Впрочем, к кому же еще обращаться черному барону? Вот только цены. О ценах этих орлов легенд ходит не меньше. А Десавер, оказывается, де Саьера Казенцы Знал же, кто такой Ажан, но даже не намекнул. Впрочем, я и не спрашивал, так что взятки гладкие. Но каков хитрец. Раз уж здесь все знают, барон, откройте последнюю тайну. Что вы задумали? «Все просто, господа. Завтра на рассвете нам предстоит захватить конспиративную квартиру, точнее, дом иностранной разведки, скорее всего, Кастильской, но это уже не наше дело. Виконт, вы вроде бы знакомы с господами, к мнению которых следует прислушиваться? Вообще-то этим господам неплохо платят за то, чтобы они захватывали такие квартиры, недовольно проворчал Транковель, заранее прикидывая, как будет выставлять де дешёту счет за работу черного отряда. Получалось кисло. Несомненно, согласился Жан. Вот только за вами следят еще от дома маркиза И если вы направитесь к этим людям, мы можем смело сворачивать все дело супостата исчезну, чтобы провести другую каверзу, которая в следующий раз может и удастся. Итак, если других возражений нет, я предлагаю следующее. На рассвете отряд сосредоточился в двух кварталах от крепкого двухэтажного дома, огороженного железной решеткой. Обычная артель, ожидающие нанимателя. Плотники, каменщики, одетые в дешевую одежду, какую не жалко испачкать в или порвать на стройке. Ремонт вообще дело грязное. Сейчас ему каждого где предстоит работать, и застучат топоры, и зажужжат пилы, что пока лежат завёрнуты в холстину, ног работях, к стенам прислонятся лесницы штукатуров. Только вот наниматель почему-то задерживается, отчего по артели пошел недовольный ропот. Во всяком случае так казалось случайным прохожим. На самом деле бойцы отряда на навсегда костерили Жана, который все не давал сигнала к началу штурма. А Жан ждал Вчера он вычислил этот дом, просто проследив за магической нитью, которая тянулась от мили к управляющему ею магу. Никто в этом мире, ни один самый сильный маг не мог увидеть нити заклятия веселого слуги. Ле Жан, отказавшийся в свое время от использования магии, получил такую способность. И сейчас он ждал, когда маг проснется, по это и займётся своим делом контролем несчастной девушки. Всё появилось. Пора. В холщовых свертках оказались не пилы, а шпаги и пистолеты. По приставленным к решётке лестницам бойцы врываются во двор. Три охранника попытались выхватить пистолет и не успели. Их смели даже не задержавшись. Вперед! Выбиты ставни, разбиты окна. Кто-то порезал с осколки стекла, но отряд уже в доме. Защитники не спасовали, встретив незваных гостей выстрелами и боевыми заклятиями. Завязалась драка, которую начисто проигнорировал Жан, с ходу бросившийся на второй этаж. В комнату, к которой тянулась проклятая нить, кто-то выстрелил мимо. Тут обросил заклятие и попал, спасла невосприимчивость к магии. Спину прикрывает де Савьера, обрушивший на вражающихся всю свою мощь. Грохот и крики остались внизу, вверху тишина. Так, какая же дверь? Это Жан бросился на нее всем телом, выбил и влетел в комнату. Что здесь? Картина престала мирной до умиления. Седой благообразный господин, иконкой душка, дедушка сидел в кресле, казалось, мирно дремал. Но над ним реяла яркая и сочная аура. «Маг! и маг сильный опасный. Вот он открыл глаза, мгновение. Жан не дал им этого мгновения. Сабля сверкнула, и голова мага покатилась по ковру. Пришлось вернуться к лестнице. «Да, Савьер, наверх срочно, внизу и без вас разберутся. Да собственно уже разобрались, весело ответил маг. Был бы здесь маг, было бы интересно. так. Дежон, проверить комнаты, кого найдете, брать живыми. И бож вас упаси, прихватить отсюда хоть что-нибудь, приказал Жан командиру наемников. Не беспокойтесь, командир, у нас с этим строго. Все будут живы, и ничего не пропадет. За это нам и платят. Согласно кивнув, Жан пригласил до Савьера в комнату с убитым магом. Тот окинул взглядом залитый кровью пол, тело и закатившуюся под стол голову. «Лихо ты здесь повоевал, и что дальше? Последний допрос? Как? Понимаешь, чтобы голова говорила, тело должно дышать. Воздух должен проходить через горло, а здесь, он указал на отрубленную голову. Как ты себе это представляешь? Жан назадачно поскрыв в затылке. А если мысли речь, может получится? Мысли речь это больше по части Тронкавеля. Ну тогда боюсь, не успеем. Ладно, попробую. Готовь вопросы. Вскоре к комнату окутал желтый туман, а еще через несколько минут де Савьер показал, что можно начинать. Кого вы контролировали? Куклу. Черт побери, один вопрос мимо. Ясно, что куклу надо было спрашивать ее имя. Ладно, идем дальше. Кто еще знает ее ключ? Никто. Фух, хоть здесь повезло. И все же подстрахуемся. Кто в Галли вам помогал? Странник и гений. Твою же мать, самый бездарный последний допрос, какой можно представить. Кто такие эти странник и гений? Агенты, резиденты, разведчики? Ну, надо ж так облажаться. Да, мы получили просто кладезь информации. уныло поддержал друга де Савиер. Чувствую благодарность нам за это будет от всей души его преосвященства. Да-да, именно от него. Плевать, слабо ответил Жан, схватившись рукой за грудь. Слева сдавила, закрутила. Знакомо, слишком знакомо человеку, который умирал. Застучала в висках, потемнело в глазах. Так уже бывало, это еще не конец, но, господи, как же больно. Друг кого-то зовет, кто-то берет под руки и куда-то несут. Муть перед глазами понемногу разглаживается, вот лицо тронкавели. Он что-то говорит, что-то делает, что-то даже магичит. Пытается помочь, не зная, что не может. Среди коллег Жана, нет, среди коллег Бори Воронина как-то не случилось у долгожителей. Здоровые, сильные мужчины срывались именно так, когда дело сделано, напряжение позади, осталась обычная рутина. Ничего справлялись. Боль отступала, но не уходила, настигая потом через годы, но уже неотвратимо. Справимся сейчас, а дальше? Те, кто думает а дальше, избирали другую профессию или уходили из-за этой, понимая, что ошиблись и веришь, что еще не поздно все исправить. Шарль, спасибо, не трать силы. Мне нужно отлежаться до утра, все будет нормально, только не трогай меня сейчас. Какой до утра? Тебе неделю надо отлёживаться, лучше месяц. В кармане Камзол, посмотри, там два письма, тебе будет интересно. Ты с ума сошел? Ну-ка, что? Демон, я еду с тобой, это вообще не обсуждается. Нет, ты не поможешь там, но поможешь здесь. Прикрой меня до возвращения. Перед епископом или кто там еще захочет меня увидеть. И до Савьера, если он согласится помочь. А сейчас отстань, дай отдохнуть». Первое письмо полученное ажаном. Я обращаюсь за помощью. В недавнее время на земле Феода претендуют правители Монпелье, начавшие тяжбы во всех возможных судах. Споры надуманные настолько, что юристы хохочут читая их заявления, но за истцами стоят большие деньги, настолько большие, что наши правители дали понять совершенно ясно, что закроют глаза на любое развитие ситуации. Ты понимаешь, что это значит? Если наша семья погибнет, они своего добьются. Боюсь, дело идет именно к этому. Дороги к замку перекрываются разъездами то ли разбойников, то ли наемников. Скоро они будут перекрыты полностью, и тогда останется надежда лишь на наш гарнизон. Он силён и обучен, но атаки большими силами может не выдержать. Друг мой, надеюсь ты получишь это письмо, пока не станет поздно. Я знаю, что тебе может быть безразлично многое, но баронесса и дочь любят тебя, жена Гастона ждет первенца, и я не могу никого из них вывести из замка. Мы будем ждать твоей помощи до конца, каким бы он ни был. Барон де Безье. Второе письмо получено Жаном. Жан, здравствуй. По понятным нам обоим причинам мы давно не виделись, но надеюсь, ты все же решишься приехать ко мне. В виде исключения, если, конечно, не соскучился по старому другу. Причем старому в прямом смысле. Похоже, возраст берет свое, и мне все сложнее садиться на коня. Не знаю, дошли ли до тебя слухи о проклятии рода Дери. Ерунда, конечно, но ерунда слишком похожа на историю, известных тебе Баскервилли. Боюсь, и здесь появился кто-то методичный и грамотно, не оставляя следов, нас со света. Это лишь догадки, доказательств никаких, но по суди сам. У меня, как тебе известно, не было никаких шансов стать владетельным виконтом, однако случилось ввиду смерти всех прочих претендентов. Сейчас же, боюсь, настает и моя очередь, и тогда останется лишь Сусана, который не на кого будет положиться. Так что жду твоего приезда в родовой замок Ри, где тебе всегда рады. Виконт де Ри